Джордж открыл дверцу, назвал Моржу адрес и попросил ехать побыстрее, у него спешное дело. — Слушаю, сэр, — с чопорной учтивостью отвечал Морж, развернув свой старый ящик и степенно покатил по улице с прежней скоростью, эдак миль двенадцать в час. Миновали Букингемский дворец, свернули на Молл, обогнув Сент-Джеймский дворец, проехали по Пелмелл затем по Сент-Джеймс-стрит, и еще через минуту остановились у дома, который указал Макхарк. Это были меблированные комнаты для холостяков. Тихое, степенного вида жилище, какие не редкость в Англии. Они необычайно удобны и уютны, были бы только деньги. Вся обстановка... Напоминало небольшой клуб, доступный лишь немногим избранным. Джордж обратился к служащему в крохотном кабинетике у входа. «Мистер — Мистер МакХарк? — переспросил тот. — Да, конечно, сэр, он вас ждет. Джон — Джон! — окликнул он юнца в форменной одежде с медными пуговицами. — Проводи джентльмена наверх. Они вошли в лифт. Джон аккуратно закрыл дверь, с силой потянул шнур, кабина стала неторопливо подниматься, и после новых маневров со шнуром более или менее аккуратно остановилась на одном из верхних этажей. Джон отворил дверь, вышел первым и со словами «Пожалуйте, сэр», провел Джорджа по коридору к полуоткрытой двери, из-за которой слышался неясный говор. Джон тихонько постучал, дождался разрешения войти и негромко доложил «К вам, мистер Уэббер, сэр!» В комнате находились трое, но Джорджа так поразил вид Макхарга, что остальных он поначалу просто не заметил. Макхарг стоял посреди комнаты со стаканом в одной руке, с бутылкой в другой и собирался налить себе шотландского виски. При появлении Джорджа он вскинул голову, отставил бутылку и с протянутой рукой шагнул навстречу гостю. Было в его облике что-то почти грозное. Джордж узнал его мгновенно, сколько раз он видел портреты Макхарга, но только теперь понял, как льстит и как мало раскрывает фотографии. Знаменитый писатель был, до да неправдоподобие, уродлив и притом неимоверно измотан. Никогда еще Джордж не видал человека до такой степени истощенного. Прежде всего поражало, что весь он какой-то огненно-красный. Все огненно-красное — волосы, большие отопыренные уши, брови, веки, даже костлявые руки сплошь в веснушках со зловатыми пальцами. Поглядев на эти руки, Джордж понял, почему все, кто знает Макхарга, Называют его странным прозвищем Костяшка. Краснота это просто пугало. Казалось, раскаленное лицо пышет жаром, и Джордж, наверное, не слишком бы удивился, если бы из ноздрей Макхарга вырвались струи дыма и заплясали по коже языки пламени. Нет, это не было багрово-румяное пухлое лицо человека, давно и много пьющего, ничего похожего. Макхарк был тощ, как скелет, притом очень высок, ростом, наверное, шесть футов и два или три дюйма, а от крайней худобы и костлявости казался еще выше. «Какой-то он большой, изнуренный», — подумалось Джорджу. «Лицо по самому складу своему насмешливое и недоброе, а когда присмотришься поближе...» Воинственное, но необычайно притягательное, в нем и свирепый задор, и полная редкостного обаяния смесь мальчишского озорства с непритязательной скромностью некрасивого веснущатого северянина. Но сейчас лицо это так кривилось и морщилось, будто его обладатель непрестанно жевал лимон, и притом казалось, оно иссушено и обыжжено все тем же плающим внутри безжалостным огнем. И на этом лице необыкновеннейшие, единственные в мире глаза. Когда-то они, наверное, были светло-голубыми, а сейчас выцвели, выленили, чуть не добила, будто их варили в кипятке. Он быстро подошел к Джорджу, приветливо протянул костлявую руку, губы его кривились, обнажая крупные зубы. Голова запрокинулась вверх и в бок выражение лица ей свирепое и опасливо беспокойное, и однако что-то в нем трогательное, что говорит яснее слов, дух и сердце этого человека — Жестоко изранены, истерзаны и кровоточат. Внутренне он беззащитен, бесконечно уязвим, и жизнь изодрала его в клочья безжалостными когтями. Он сжал и потряс руку Джорджа, а его недоброе лицо воинственно кривилось, точно удручена мальчишки перед стычкой с другим мальчишкой. Всем своим видом он будто говорил «Ну-ну, давай, только тронь», и уж я тебе задам своих, не узнаешь. Но произнес он нечто другое. — Ах вы, вы, обезьяна вы этакая! Нет, вы только посмотрите на него! — вдруг пронзительно выкрикнул он, полуобернувшись к тем двоим. — Слушайте вы, кто вам сказал, что вы умеете писать, черт подери! И тут же мягко-дружески. — Как живете, Джордж? Да входите же, входите! Все еще сжимая руку Джорджа костлявыми пальцами, МакХарк взял его свободной рукой за плечо и повел через всю комнату к двум другим гостям. И вдруг отпустил его, стал в позу, напыжился и пошел разглагольствовать, не дать ни взять присяжный говорун после плотного обеда. — Леди и джентльмены, мне выпало редкое счастье и, смею даже сказать, особая честь. Представить членам дамского артистически-литературно-культурного общества безмозглых балаболок нашего высокоуважаемого почетного гостя, автора до того длиннющих и толстенных книг, что читателю их не поднять, автора, чья литературная манера столь совершенна и язык столь богат, что он почти всегда употребляет двадцать одно прилагательное там, где за глаза хватило бы четырех. Он круто оборвал свою речь, встряхнулся, и вдруг судорожно, Отрывисто, визгливо засмеялся и костлявым пальцем ткнул Джорджа в бок. — Как вам это нравится, Джордж? — очень непосредственно, дружелюбно и ласково спросил он. — Похоже, верно? Ведь правда, они так разговаривают. Не дурно, а? Он явно был доволен разыгранной сценкой. Джордж, — продолжал он уже совсем просто и естественно. — Познакомьтесь с моими друзьями. Вот это мистер... Бендиэн из Амстердама. И он подвел Уэббера к тучному немолодому голландцу с багровым лицом. Тот сидел у стола по соседству с высокой глиняной кружкой голландского джина, которому, судя по цвету лица, он успел уже основательно приложиться. «Леди и джентльмены!» — вскричал Макхарк, — и снова стал в позу оратором. «Сейчас вы увидите потрясающее, смертельно опасное, леденящая кровь представление чудо, которому не было равного в веках». зрителей пробирает дрожь восторга, волосы встают дыбом едва ли не на всех венчанных головах в Европе и на всех деревянных башках в Амстердаме. «Впервые под куполом цирка!» «Леди и джентльмены, имею честь и удовольствие представить вам Менгера Корнелиуса Бендиена, знаменитого голландского артиста. Менгер, господин голландский, он изобразит перед вами свой коронный номер. Балансирование живым угрём на кончике носа с одновременным заглатыванием подряд без передышки трёх, считайте сами, «Трех кружек лучшего импортного голландского джина! Разрешите представить? Мистер Бендиан, мистер Уэббер!» «Каково, мальчик?» «Каково?» Макхарк опять визгливо засмеялся и ткнул Джорджа пальцем под ребра. «После чего он сказал по суше. С мистером Дональдом Стоутом вы, очевидно, встречались. Он мне говорил, что знает вас». Стоут поглядел из-под густых бровей и важно кивнул. «Да, я как будто имел честь познакомиться с мистером Уэббером». И Джордж вспомнил этого человека, хотя видел его только раза два, да и то много лет назад. Стоут был из тех, что не так-то легко забываются. Бросалось в глаза, что МакХарк... Мучительно взвинчен и сдерган, притом его явно раздражало присутствие Стоута. Он резко отвернулся, бормоча это... Это уж слишком, слишком! И внезапно совсем другим тоном. — Ладно, Джордж, промочите горлом. Что будете пить? По собственному опыту замечу, с медлительной важностью начал мистер Стоут, что с утра самый подходящий напиток Тут он бросил косой многозначительный взгляд из-под косматых бровей. — Напиток, достойный джентльменам, если мне позволено так выразиться, это стаканчик сухого Херриса. Именно такой стаканчик он сейчас и держал в руке, и, одобрительно поигрывая бровями, понюхал его, чем, кажется, еще сильнее взбесил Макхарга. — Разрешите мне, — высокопарно возвестил он, — порекомендовать это питье вашему вниманию. Макхарк порывисто зашагал из угла в угол. «Слишком, слишком!» — бормотал он. Потом сердито спросил. «Итак, Джордж, что будете пить, виски?» Тут счел нужным вмешаться Менгер Бендиен. Он поднял свой стакан, уперся свободной рукой в толстое колено, и гортанно торжественно произнес... «Фам нато выпить тшину!» почему фам, не попробовать гланский тшин?» Похоже, этот совет тоже раздосадовал Макхарга. Он свирепо глянул на Бендиена и порывисто воздел костлявые руки к небесам. «О, Господи!» — воскликнул он, отвернулся и вновь зашагал из угла в угол, бормоча себе под нос. «Это, это слишком, слишком, слишком!» И вдруг пронзительно, со злостью выкрикнул «Пускай пьет, что хочет, черт возьми! Валяйте, Джорджи!» Отрывисто бросил он. «Пейте, что вам по вкусу! Налейте себе виски!» Он вдруг остановился перед Уэббером, лицо его преобразило. Проказливая усмешка, губы подергивались, обнажая белые зубы. «Нет, это просто замечательно, а, Джорджи? Великолепно, а?» Он ткнул Уэббера в бок костлявым пальцем и отрывисто, пронзительно, судорожно засмеялся. — Видали вы что-нибудь подобное? — Признаться, — начал тут мистер Дональд Стоут тоном елейным и в то же время напыщенным, — я еще не читал сочинения нашего юного друга, которое, как мне кажется, елейность явственно переходила в язвительность которое, как мне кажется, иные наши знатоки объявили шедевром. В конце концов, в наши дни появляется великое множество шедевров, не так ли? Редкая неделя проходит, чтобы я, раскрыв «Таймс» — понятно, я имею в виду лондонский «Таймс», а не его младшего и несколько менее зрелого собрата «Нью-Йорк Таймс», не обнаружил бы, что еще один молодой человек осчастливил нашу литературу еще одним блистательным образцом неувядаемой прозы. Все это высказано было тягучее и тяжеловесно, с косыми взглядами и ехидным поигрыванием густых усов, которые почему-то росли у всего джентльмена на месте бровей макхарк явно с каждой минутой все сильнее злился и все шагал из угла в угол что то бормоча себе под нос однако стоут был чересчур толстакож чересчур упивался собственным красноречием и не замечал признаков надвигающейся грозы он с ехидной внушительностью пошевелил бровями и вновь заговорил Могу только надеяться, что наш юный друг не слишком преданно следует учению тех, кого я назвал бы «творцами дурного вкуса». Макхарк приостановился и через плечо свирепо сверкнул глазами на Стоута. «Вы это о чем?» «Вы что, имеете в виду Хью Уолпола, Джона Голсорси и прочих опасных радикалов, так что ли?» — Нет, сэр, — неторопливо возразил Стоут, — я говорю не о них. Я подразумеваю сочинителя бессвязной чепухи, поставщика мерзости, специалиста по непристойности, автора книги, которую мало кому под силу прочитать и никому не под силу понять, но которую иные наши молодые люди восторженно провозглашают величайшим творением нынешнего века. — А какой же это книги вы толкуете? — сердито осведомился Макхарк. — Если не ошибаюсь, она называется Улисс, — небрежно уронил Стоут. Э, — Говорят, ее написал какой-то ирландец. — А-а-а! воскликнул Макхарк, словно его вдруг озарило, и глаза его блеснули недобрым озорством. Но Стоут ничего этого не заметил. «Вы говорите о Джордже Муре, верно?» «Вот именно!» — торопливо закивал Стоут, очень довольный. Он пришел в азарт, и брови его ни секунды не оставались в покое. «Вот именно! Это он самый есть! А уж книга! Брррр!» Слово «книга» он даже не выплюнул, а вытошнил, и его искривленные омерзением брови высоко всползли на выпуклый лоб. «Один раз я попробовал прочесть несколько страниц и бросил», — продолжал он театральным шепотом. «Да, бросил? Я отбросил эту книгу точно падаль». И хорошенько вымыл руки мылом, — хрипло докончил он. — Вы совершенно правы, дорогой сэр! — словно бы от чистого сердца воскликнул МакХарк, но в глазах его все неудержиме разгорался недобрый огонек. — Совершенно с вами согласен! До этой минуты мистер Стоут держался весьма надменно, а тут явно оттаял, уж очень ему польстило, что его вдруг открыто признали знатоком и судьей в делах литературы. «Вы бесспорно и неопровержимо правы», — объявил Костяшко. Теперь он стоял посреди комнаты, расставив ноги и держась костлявыми пальцами за лацканой пиджака. «Вы попали в самую точку!» Словно подчеркивая эти слова, он криво усмехнулся, окинул всех взглядом. «Свет не видал такого гнусного!» Мерзкого, растленного, извращенного писаки, как Джордж Мур. — А его уллис! — выкрикнул Макхарк. — Да это ж, вне всякого сомнения, сквернейшая! — Поганейшая! — крикнул Стоут. — Похабнейшая! — взвизгнул Макхарк. — Зловреднейшая! — пропыхтел Стоут. — Первосортнейшая! — чушь! — подхватил Стоут. Едва не попырхнувшись от восторга. И никогда еще подобная дрянь не оскверняла страницы, Не марала имя, не пятнала честь. Английской литературы захлебнулся ликованием стоут И разинул рот точно рыба, вытащенная из воды. «Да», — продолжал он, с трудом переведя дух, — «и та другая штука». «Его так называемая пьеса, скверная, поганая, похабная, так называемая трагедия в пятидесятиях, как бишь ее?» «А -а воскликнул МакХарк, словно его осенила догадка. «Вы, наверное, имеете в виду, как важно быть серьезным?» «Нет-нет!» — нетерпеливо возразил мистер Стоут. «Не то! Э -э Та была раньше!» «А -а -а, Ясно!» — словно бы вдруг понял МакХарк. — Вы, конечно, говорите о профессии миссис Уоррен. — Вот именно! — вскричал Стоут. — Вот именно! Я повел на этот спектакль жену, мою жену, мою собственную жену. — Его собственную жену? — словно бы в изумлении повторил МакХарк. — Ну и ну, черт меня побери, как вам это нравится! — И можете себя представить, сэр? — Стоут... Снова перешел на хриплый, ненавидящий, полный отвращения шепот, брови его зловещие извивались. Я погибал от стыда, погибал от стыда. Я не мог смотреть ей в глаза. Мы не дождались конца первого действия, сэр, мы встали и ушли. Мы были в ужасе, как бы нас там не увидел кто-нибудь из знакомых я головы не смел поднять будто меня самого заставили участвовать в какой то мерзости нет как вам это нравится сочувственно молвил макхарк ужасно правда ужас черт возьми ужас мерзость вдруг выкрикнул он отвернулся и опять забормотал сквозь судорожно стиснутые зубы это слишком слишком он вдруг остановился перед уэом Перекошенное лицо его пылало, губы кривились, он визгливо засмеялся и опять несколько раз ткнул Джорджа пальцем в бок, потом пронзительно выкрикнул. — А ведь он издатель! Он издает книги! Хей! Видали вы подобное, Джорджи! — голос его сорвался, он ткнул костлявым большим пальцем в сторону ошеломленного стоута опять визгливо выкрикнул — — О, боже милостивый! Видали вы издателя? И снова неистово заметался по комнате.